Глава двадцать третья. Сальватор. Дорога казалась проще, чем я думал. К середине ночи тело пришло в себя почти полностью, что позволяло довольно бодро вышагивать по лесу в сторону точки сбора. Пусть двигался я не со всей возможной скоростью, но всё же на порядок быстрее, чем думал на закате. В итоге на дорогу ушло почти три дня — Радовало, что запасов еды на это время хватало, а горные земли богаты чистыми ручьями. Без этого пешим добраться шансов не было бы. На охоту не хватало ни сил, ни времени. Я только один раз поставил силки на ночь недалеко от того места, где планировал заночевать. Но в этом случае удача была на стороне животных, не приведя добычу в петлю. Убрав ненужную ловушку, чтобы никто не попался и не потерял свою жизнь понапрасну, я двинулся дальше, стараясь держаться в границе лесов, надеясь, что не полностью утратил ощущение направления, пока валялся среди камней. Выйдя к середине третьего дня из леса, чья тёмная хвоя придавала местам некую мрачность, я выдохнул с облегчением. Внизу у чистого озера пристроилась большая деревня, почти что городок. Она являлась одним из звеньев торгового тракта, что от столицы расходились лучами во всей Сайгарии. Так что место было довольно оживлённым, и появление незнакомцев не вызывало вопросов или излишнего интереса. Вот и сейчас на дальней стороне долины, спускаясь со склонов, как огромная цветная змея, двигался торговый караван: с десяток телег с товаром, несколько жилых фургонов и люди, идущие рядом со своим добром. Именно эти люди в большинстве своём поддерживали связь между частями горной стороны, разнося новости и перемещая товары с одного её конца в другой. А иногда, если знать, кому заплатить, можно было и укрыться среди множества тряпок и сундуков в жилых фургонов, так что ни одна ищейка не отыщет. Но для этого требовалась особая репутация. Ни один караванщик не возьмёт к себе человека, над которым есть хоть небольшая тень ненадежности. Оглядев долину, что большей частью была мне сейчас хорошо видна с возвышения, отметил, что остальные стороны тракта, и та, что вела к земле графа Дуа, и та, что тянулась на территории Красной Зелючки, пока были пусты. Но это ненадолго. Если караван прибыл в Камбер, Скоро с обеих сторон потянутся телеги, так как из этой точки караван круто повернёт в сторону и не пойдёт на территорию принцессы, зацепив графские владения совсем немного. Поселения первой всё ещё считались совсем бедными, и караванщикам не было смысла туда ехать, а приказом доа караваны не пускали вглубь его земель. Если поторопиться, можно будет собрать чуть больше новостей и успеть найти место в гостинице, если мои друзья всё ещё не справились со своими делами. Глотнув холодной воды из фляги, скривившись от неприятного ощущения в желудке, который уже довольно настойчиво требовал чего-то горячего, я начал быстро спускаться к комберу. Список покупок вышел настолько внушительным, что я сомневалась, хватит ли нам места на тех трёх телегах, что мы с кури запрягали, намереваясь отправиться на ярмарку. Стражник, при довольно громкой поддержке чушу, пытался отговорить меня от личного участия в поездке, но всё же остерёгся спорить после того, как я свела брови и пообещала вовсе оставить их обоих в поместье, и ехать только в полли. Угроза подействовала, но этим двоим всё же удалось выбить у меня обещание ехать в простом платье, а не в своих опознавательно-красных нарядах. Согласилась я только потому, что принцессам не полагается разгуливать по ярмаркам, по крайней мере, столь открыто. А вот дамы из свиты её высочества о которой уже болтали в соседней долине, вполне могла отправиться по указанию госпожи в подобное место. Да и леди не требовалось поддерживать столь резкую репутацию, которую я так старательно выстраивала для себя самой. Поедем верхом. Рассматривая дорогу на карте, решила я, ещё не зная, что меня и тут ожидают протесты. Тихий задумчивый хмык кури был произнесён именно так, чтобы я обратила внимание и не смогла проигнорировать. Подняв голову от бумаг, недовольно нахмурилась, разглядывая непроницаемое лицо моего советника. Ну, что в этот раз не так? А если дождь, моя принцесса? Спокойно, почти безразлично спросил мужчина, словно разговор о погоде шёл в стенах Миронского дворца. И, сложив руки на груди, я продемонстрировала всем своим видом, что готова и дальше отстаивать собственные решения, даже если для этого предстоит прогуляться с собственными стражами. Я всё же настаиваю, что вы не можете ехать под дождём. И если моего мнения вам недостаточно, могу стать на колени. Вздёрнув бровь, предупредил мужчина, зная, насколько меня выбивает из равновесия подобное проявление рыболепия и просьбы, усиленные подобным образом. Разрешите взять с собой повозку. У нас просто нет столько лошадей, несколько утомлённо пояснила свою позицию. Те, что имелись, были верховыми, а остальные запрягались в телеги, так что тянуть повозку было просто некому. И с конюшен бывшего наместника можно взять две лошадки, что вполне справятся с телегами, а в повозку запрячь тех, что обычно её и тянут. Позвольте мне решить этот вопрос. Усталость вдруг внезапно навалилась на плечи, заставив опереться ладонями о стол. Может, курий прав? Я слишком всё усложняю, пытаясь тащить на своих плечах то, чему там не место. Видно, сказывался недостаток опыта. и желание всё контролировать самостоятельно. Взгляд упал на тонкие длинные пальцы, лишённые колец, на ногти, что обломались, пока я ползала по камням. Я принцесса. А это не только ответственность решений. Это ещё и моё состояние, и внешний вид, даже если он виден только слугам. Подняв голову, я посмотрела в спокойные глаза Кури. Хорошо. на твое усмотрение, но не в ущерб. Сальватор. Небольшая комната на самом верху здания, обставленная только парой кроватей да кривоногим столом, была именно тем, что мне требовалось. Бросив хозяину пару мелких монет, я занял дальний стол в зале, потребовав подать на стол всё, что уже готово. Желание завалиться на чистую постель было так велико, что сдерживал его только голод. Быстро, почти не жуя, проглотив сытную похлёбку со свежим хлебом, оставив послание для тех, кто будет искать, я поднялся по шаткой лестнице на самый верх, оставив служанке грязную одежду с ещё парой монет, и наскоро умывшись в ведре с водой, завалился спать. Разбудили меня голоса, до да отвращения бодрые и громкие. Не в силах разлепить глаза, я только сильнее натянул на голову подушку, сились вернуть свой прекрасный Такой долгожданный сон в тепле и комфорте, а не под первым попавшимся кустом, но желанием не суждено было осуществиться. Просыпайся, Сальватор, довольно дрыхнуть, дружище. Стягивая моё одеяло, от чего сразу захотелось придушить, с весельем в голосе произнёс Уго. Этот парень, не отличающийся ни особым ростом, ни силой, но наделённый редким умом и хитростью, весьма сильно рисковал получить пяткой в нос, так смело забирая у меня одеяло, с которым я уже почти сроднился. Отвали, дружище, ворчливо отозвался я, не желая открывать глаза. Последствия чар, слабость и длинная дорога делали меня не самым приятным собеседником. Прости, но не могу. У нас есть новости, и нужна твоя голова для быстрых решений. Позволив себе выразить всё недовольство тихим рыком, я всё же сел на постели. Уго, уперев руки в бока, широко оскалился, демонстрируя белозубую улыбку. Будь он чуть выше ростом, женщины по нему с ума сходили бы только от этой улыбки. Впрочем, он и так не страдал от нехватки внимания прекрасных особ. С противоположной части комнаты Сидя на второй кровати, мне молча кивнул Хорхе. На макушке с ошрами, обычно чисто выбритой, уже проглядывала чёрная щетина. Значит, ребята тоже не так давно в Камбере и не успели привести себя в порядок. Мигель, не с вами? Меня кольнуло беспокойство, когда Хорхе покачал головой. Нет, кузен. Брат не появлялся. Хриплый голос прозвучал спокойно, когда Хорхе продолжил. Мы слышали о погоне в землях графа Доа Но не было новостей о том, что кого-то поймали. Никаких. Брат, испутай следы. Расскажи нам, как вы расстались, а мы расскажем, что узнали. Нужно и правда что-то решать.